В конце же Гражданской войны, как ее естественное последствие, разразился небывалый голод в Поволжье. Так как он не очень украшает венец победителей в этой войне, то о нем и буркает у нас не более как по строки, а голод этот был до людоедства, до поедания родителями собственных детей. Такой голод, какого не знала Руси в смутное время, ибо тогда, свидетельствуют летописцы, выстаивали по нескольку лет под снегом и льдом Неразделанные хлебные зароды. Один фильм об этом голоде, может быть, переосветил бы все, что мы видели и все, что мы знаем о революции и гражданской войне. Но нет ни фильмов, ни романов, ни статистических исследований. Это стараются забыть, это не красит. К тому же причину всякого голода мы привыкли сталкивать на кулаков. А среди всеобщей смерти кто же были кулаки? Владимир Галактионович Короленко... В письмах к Луначарскому, вопреки обещанию последнего никогда у нас не изданных, объясняет нам повальное выголаживание и обнищание страны. Это отпадение всякой производительности, трудовые руки заняты оружием, и отпадение крестьянского доверия и надежды хоть малую долю урожая оставить себе. Письма к Луначарскому за друга, Париж, 1922, и сам издат, 1967 год. Да когда-нибудь кто-нибудь подсчитает и те многомесячные многовагонные продовольственные поставки по Брестскому миру из России, лишившиеся языка протеста, и даже из областей будущего голода в кайзеровскую Германию, довоевывавшую на Западе. Прямая и короткая причинная цепочка — Потому по Волжани ели своих детей, что большевики захватили силу и власть и вызвали гражданскую войну. Но гениальность политика в том, чтобы извлечь успех из народной беды. Это озарением приходит, ведь три шара ложатся в лузу одним ударом. Пусть попы и накормят теперь поволжье, ведь они христиане, они добренькие. Первое. Откажут, и весь голод переложим на них, и церковь разгромим. в второе, согласятся, выметим храмы, третье, и во всех случаях пополним валютный запас. Да, вероятно, догадка была навеяна действиями самой церкви. Как показывает патриарх Тихон, еще в августе 1921 года, в начале голода, церковь создала епархиальные всероссийские комитеты для помощи голодающим, начали сбор денег, Но допустить прямую помощь от церкви и голодающему в рот значило подорвать диктатуру пролетариата. Комитеты запретили, а деньги отобрали в казну. Патриарх обращался за помощью и к папе римскому, и к архиепископу Кентерберийскому, но и тут оборвали его, разъяснив, что вести переговоры с иностранцами уполномочена только советская власть. Да и нечего раздувать тревогу. Писали газеты, что власть имеет все средства справиться с голодом и сама. А на Поволжье ели траву подметки и грызли дверные косяки. И, наконец, в декабре 1921-го Помгол, Государственный комитет помощи голодающим, предложил церкви пожертвовать для голодающих церковные ценности, не все, но не имеющие богослужебного канонического употребления. Патриарх согласился, Помгол составил инструкцию, все пожертвования только добровольно. 19 февраля 1922 года Патриарх выпустил послание разрешить приходским советам жертвовать предметы, не имеющие богослужебного значения. И так все опять могло распылиться в компромиссии, обволакивающем пролетарскую волю. Мысль — удар молнии, мысль — декрет. Декрет в ЦИК 26 февраля. Изъять из храмов все ценности для голодающих. Патриарх написал Калинину, тот не ответил. Тогда, 28 февраля, патриарх издал новое роковое послание с точки зрения церкви, подобный акт светотатства, и мы не можем одобрить изъятие. Из полустолетнего далеко легко теперь упрекнуть патриарха. Может быть, руководители христианской церкви не должны были отвлекаться мыслями, а нет ли у советской власти других ресурсов, или кто довел Волгу до голода. Не должны были держаться за эти ценности, совсем не в них предстояло возникнуть, если предстояло новой крепости веры. Но и надо представить себе положение этого несчастного патриарха, избранного уже после октября, короткие годы руководившего церковью, только теснимый, гонимый, расстреливаемый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 Опасения, которые здесь оставались, выразил Калинину епископ Антонин Грановский, вошедший в ЦК Помгола. Верующие тревожатся, что церковные ценности могут пойти на иные, узкие и чуждые их сердцам цели. Зная общие принципы передового учения, опытный читатель согласится, что это очень вероятно. Ведь нужды Коминтерна и освобождающегося Востока не менее остры, чем по-волжски. Также и петроградский митрополит Вениамин пребывал в бессомненном порыве. «Это Богово, и мы все отдадим сами». Но не надо изъятия, пусть это будет вольная жертва. Он тоже хотел контроля духовенства и верующих, сопровождать церковные ценности до того момента, как они превратятся в хлеб для голодающих. Он терзался, как при всем этом не переступить и осуждающий воли патриарха. В Петрограде как будто складывалось мирно. На заседании Петроградского помгола 5 марта 1922 года создавалась по рассказу свидетеля даже радушная обстановка. Вениамин огласил, православная церковь готова все отдать на помощь голодающим и только в насильственном изъятии видит святотатство. Но тогда изъятие и не понадобится. Председатель Петропомгола Канадчиков заверил, что это вызовет благожелательное отношение советской власти к церкви. Как бы не так. В теплом порыве все встали, митрополит сказал, «Самая главная тяжесть — рознь и вражда, но будет время, сольются русские люди. Я сам во главе молящихся сниму ризы с Казанской Божьей Матери, сладкими слезами оплачу их и отдам». Он благословил большевиков-членов Помгола, и те с непокрытыми головами провожали его до подъезда. Петроградская правда от 8, 9 и 10 марта подтверждает мирный и успешный исход переговоров, благожелательно пишет о митрополите. Статьи «Церковь и голод. Как будут изъяты церковные ценности». В Смольном договорились, что церковные чаши, ризы в присутствии верующих, будут перелиты в слитки. И опять же, вымазывается какой-то компромисс.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 И началось в Петрограде, как и всюду, принудительные изъятия со столкновениями. Теперь были законные основания начать церковные процессы. Материалы взяты мною из очерков по истории церковной смуты Анатолия Краснова-Левитина, часть первая, сам издат 1962 год, и записи допроса патриарха Тихона, том 5 судебного дела. Московский церковный процесс 26 апреля 7 мая 1922 года в Политехническом музее Мосрев-Трибунал Председатель Бек Прокуроры Лунин и Лонгинов 17 подсудимых, протоиереев и мирян обвиненных в распространении патриаршего звания Это обвинение важней самой сдачи или не сдачи ценностей Протоиерей Заозерский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 В этом 1922 год не сильно отличается от 1937 и 1968. Но так еще въелась закваска Руси и так еще пленкой закваска Советов, что при входе патриарха поднимается принять его благословение больше половины присутствующих. Патриарх берет на себя всю вину за составление и рассылку во звание. Председатель старается допытаться. Да не может этого быть, да неужели своей рукой? И все строчки, да, наверное, только подписали. А кто писал, а кто советчики? И потом, зачем вы в воззвании упоминаете о травле, которую газеты ведут против вас? Ведь травят вас, зачем же это слышать нам? Что вы хотели выразить? Патриарх. Это надо спросить у тех, кто травлю поднимал, с какой целью это поднимается. Председатель, но ведь это ничего общего не имеет с религией. Патриарх, это исторический характер имеет. Председатель, вы употребили выражение, что пока вы с Помголом вели переговоры, за спиною был выпущен декрет. Патриарх, да. Председатель, таким образом вы считаете, что советская власть поступила неправильно.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 Что же для вас, в конце концов, более важно, церковные каноны или точка зрения советского правительства? Ожидаемый ответ советского правительства. Хорошо, пусть святотатство по канонам, восклицает обвинитель, но с точки зрения милосердия. Первый раз и за 50 лет последний вспоминают на трибунале это убогое милосердие. Проводится и филологический анализ «Святотатство» от слова «свято-тать». «Обвинитель. Значит, мы, представители советской власти, воры по святым вещам!» Долгий шум в зале, перерыв, работа комендантских помощников. «Обвинитель. Итак, вы, представители советской власти, в ЦИК, называете ворами?» «Патриарх. Я привожу только каноны». Далее обсуждается термин «кощунство». При изъятии церкви Василия Кисарийского иконная риза не входила в ящик, и тогда ее топтали ногами. Но сам патриарх там не был. Обвинитель. Откуда вы знаете? Назовите фамилию того священника, который вам это рассказывал. Равно мы его сейчас посадим. Патриарх не называет. Значит, ложь. Обвинитель наседает торжествующе. «Нет, кто эту гнусную клевету распространил?» «Председатель, назовите фамилии тех, кто топтал Ризу ногами. Они ведь при этом визитные карточки оставляли. Иначе трибунал не может вам верить. Патриарх не может назвать. Председатель, значит, вы заявляете голословно». Ещё остается доказать, что патриарх хотел свергнуть советскую власть».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 Еще через неделю патриарх отстранен и арестован. Но это еще не самый конец. Его пока отвозят в Донской монастырь, и там будут содержать в строгом заточении, пока верующие привыкнут к его отсутствию. Помните, удивлялся не так давно Крыленко, а какая опасность грозит патриарху? Верно, когда подкрадется, не поможешь ни звоном, ни телефоном. Еще через две недели арестовывают в Петрограде и митрополита Вениамина. Он не был высокий сановник церкви, не даже назначенный, как все митрополиты. Весной 1917 года впервые со времен древнего Новгорода избрали митрополита в Москве Тихона и в Петрограде Вениамина. Общедоступный, кроткий, частый гость на заводах и фабриках, популярный в народе и в низшем духовенстве, их голосами и был избран Вениамин. Не понимая времени, задачи своей, он видел свободу церкви от политики, ибо в прошлом она много от нее пострадала. Этого-то митрополита и вывели на Петроградский церковный процесс 9 июня-5 июля 1922 года. Обвиняемых в сопротивлении сдачи церковных ценностей было несколько десятков человек, в том числе профессора богословия, церковного права, архимандриты, священники и миряне. Председателя трибунала семёнову 25 лет от роду. По слухам, булочник. Главный обвинитель — член коллегии Нарком Юста Петр Красиков, ровесник и красноярский, а потом эмигрантский приятель Ленина, Чью игру на скрипке Владимир Ильич так любил слушать. Еще на Невском и на повороте с Невского, что не день густо стоял народ, а при провозе митрополита многие опускались на колени и пели «Спаси, Господи, люди твоя». Само собою тут же на улице, как и в здании суда, арестовывали слишком ритивых верующих.